Сэр Исмей, насупившись, ждал, когда повозка с эскортом из четырех конников выкатится, наконец, из ворот, и только когда она окончательно скрылась из виду, лицо его просветлело. — Французские балаболки, терпеть их не могу, — сказал он своим приближенным. Потом приказал Розамунде подойти поближе и встать рядом. Услышав... Про французских балаболок Розамунда догадалась наконец, почему не могла понять ни единого словечка. Она улыбнулась сэру Исмею, уверенная, что в новом своем наряде пригожа, как никогда. И по лицу его поняла, что действительно очень хороша. У того даже занялся дух, когда он поднял на нее глаза. «Ты умеешь ездить верхом?» Почти шепотом спросил он. Розамунда кивнула, хотя и подозревала, что ее умение справляться с кобылой, привыкшей к повозкам, совсем недостаточно для благородной наездницы. Я пробовала ездить, правда, только на деревенских лошадках, милорд. Пока тебе лучше путешествовать на носилках. А как ты чувствуешь себя в седле, выясним позже. «А где же ваша дочь, милорд?» В ответ на ее нетерпеливый вопрос он уклончиво бросил отдыхает. Ты увидишь ее в свое время. «Как странно! Разве служанка не должна быть при своей госпоже?» «А эти французские женщины, они тоже в служении у вашей дочери были, а теперь они едут домой в свою Францию и скатертью и дорожкам». Несколько солдат, учтиво склонив головы, помогли Розамунди забраться в насилки. Какова цель предпринятого сэром Исмаем путешествия, они не знали и даже не сказали Розамунди, как долго им предстоит быть в дороге. Носилки подняли и сразу же задвинули кожаные шторки. Розамунда негодующе снова их раздвинула, резко звякнув металлическими крючочками. «Мне душно. Почему я должна задыхаться за этими толстыми занавесками? Нас ждут опасности. Вы поэтому меня прячете?» «Опасности? Да, и немалые. Так что не фокусничай. Сиди себе, отдыхай». Путь нам предстоит далекий. Розамонду страшно раздражали бесконечные его недомолвки, но она уже поняла, что язык ей лучше не распускать. Как-никак сэр Исмей — такой важный лорд. Она откинулась набитую кожей спинку, шелковые подушки и ширмочки, как все богато а покрывала из самого настоящего меха, коричневого и лоснистого, а на ощупь он даже нежнее шелка. «Дочку Исмея, небось, тоже несут в носилках», — подумала Розамунда, но, глянув в щелку между шторами, увидела фуры и повозки. Всадники выстроились в каре вокруг ее носилок, а сам сэр Исмей ехал впереди. Розамунда узнала его черного жеребца по чуть подрагивающему смолиному хвосту. Эдак через четверть часа одна из повозок отъехала вбок и свернула на дорогу, ведущую к Виттону. Розамунду это очень удивило. А туда-то зачем? Но спрашивать, что бы то ни было, было бесполезным. Солдаты все равно ничего не знают, или им просто не велено вступать с нею в разговор, а значит, они будут попросту отмалчиваться. Через несколько часов после отбытия сэра Исмея и его свиты гостиничный конюх обнаружил нечто ужасное. Парень... Тут же понесся к хозяину бармача про какую-то покойницу. Тело женщины, завернутое в реднину, лежало в бочке с водой, припасенной для лошадей. По всему было видно, что ее удавили веревкой. Несколько слуг женщину признали, она покупала у знахарки мазь для своей больной госпожи, а после ее уж никто не видал. На третий день разамунда, пренебрегшая осторожностью, стала требовать, чтобы ее допустили к сэру исмаю И снова принялась донимать своих охранников вопросами. Она устала от тесных носилок, которые раскачивались при передвижении, как корабль. Ей было тошно сидеть тут одной оденешеньки. Правда, каждый вечер их караван останавливался в придорожных корчмах, где Розамунде предоставляли лучшую комнату и несколько служанок. Они почему-то называли ее госпожой и, что было совсем уж непонятно, даже знали ее имя. На очередном постое, выслушав с кислой миной ее жалобы на неудобства, сэр Исмаил пообещал, что завтра позволит ей хоть немного проехаться верхом, прибавив при этом в полголоса вроде как для себя. По-моему, уже можно, времени прошло достаточно, и устало потер ладонью лоб. И вот что, девушка, скоренько... Поешь, да ложись спать. Завтра последний день пути, выезжаем на заре. — Мы едем в Лэнгли-Гаттон? — спросила Розамунда, отведав пряного мяса с вкуснейшим хлебом. Она сидела напротив сэра Исмея. Остальные же его люди почтительно расположились чуть поодаль. Слуги спора наполняли тарелки и кружки и тут же отходили. Нет, Лэнгли-Гаттон совсем в другой стороне. Он еще южнее Виттона. Оттуда мы и начали путь. Поняла. А когда мне будет дозволено свидеться с вашей дочерью? Я думала, она тоже едет с нами. Что-то ты стала чересчур любопытной. Да сколько ж можно терпеть сплошные тайны? Какая вам нужда скрытничать? Неужто большой грех, коли я захотела узнать, куда мы едем и когда я увижу свою госпожу?» Сэр Исмэй молча продолжал поглощать еду, но после долгой паузы все-таки пробормотал, жуя. «Вот когда я захочу, тогда все и узнаешь». Розамунда сверкнула глазами и грохнула о столешницу пивной кружкой – Вы были таким добреньким, как уговаривали меня ехать с вами, а теперь глядите на меня чисто волк и все время злитесь. Ну и что с того, девушка? Придется уж тебе потерпеть. У тебя нет иного выхода. Розамунда не могла не распознать в его голосе плохо скрытую неприязнь. Это почему же нет? О чем вы толкуете? Сэр... Исмей снова потер лоб и шумно передохнув, беззвучно изрыгая проклятием. «Так и быть, очень уж ты прилипчиво. Завтра, ежели будем ехать без проволочек, мы прибудем в Ревенскрэг, в тот, что на Ист-Райдинге. Там мы исправим Рождество». — И я увижу вашу Розамунду? — Да, она там будет, — сказал лорд Исмей, принявшись почему-то разглядывать свою кружку с Элем. И послушай моего совета, не задавай чересчур много вопросов, веди себя тихо, с подобающим девушке благочестием. Скромнее надо быть, скромнее. «Этот человек не нравится Розамунде все больше. День ото дня он становился все сварливее. Где ж его прежние похвалы ее красоте, честности? Видать, льстивыми своими речами он просто хотел войти к ней в доверие». Разамунда начала опасаться, что за его предложением стать при его дочери-служанкой кроется нечто иное. Я и так благочестива, а ежели скромные девушки, по-вашему, только те, которые покорные, как овцы, то зря вы выбрали меня. Все больше убеждаюсь, что и впрямь зря. А я док все больше убеждаюсь, что вы меня обманули. Не служанка вам нужна. Только если ваши затеи придутся мне не по нраву, я вернусь домой в Виттон». «Ойли!» — язвительно усмехнулся сэр Исмой. «Ты что ж, пойдешь пешком через весь Йоркшир? Зимой? Вот это будет подвиг! И пойду, коли будет нужно!» Розамунда вскинула голову, смело встретив его гневный взгляд. «Я не ваша собственность, милорд!» «Вот тут ты ошибаешься!» Он грубо схватил ее руку, до да боли стиснув запястье. «Ты моя!» Я один волен распоряжаться твоим телом и душой. И не сомневайся, ты будешь делать то, что я тебе прикажу отныне и навеки. «Не нужна вам никакая служанка!» У Розамунды даже перехватило дыхание от страшной догадки. Вы с самого начала меня обманывали. Да тише ты, негодная девчонка, говори шепотом. Сэр Исмей суетливо оглянулся, страшась, что их услышат. Ладно, давай не будем откладывать наш разговор в долгий ящик. Хотя видит Бог, совсем он мне сейчас ни к чему. Ты сильно меня разочаровала. «А вы меня», — услышав в ее голосе явное презрение, сэр Исмей сжал челюсти, но, вопреки дворянскому своему гонору, все-таки предложил «идем со мной». Он жестом приказал Хартли сопровождать их. В опочивальне сэра Исмея ярко горел очаг, и хотя в комнате было очень тепло, Розамунду вдруг охватила дрожь, когда же Хартли задвинул засов и начал заглядывать под стол и под кровать, а потом еще прощупал занавески, Розамунда совсем сникла. Убедившись, что их никто не подслушивает, Хартли встал рядом с хозяином, который грел у очага спину. Сэр Исмей с угрюмым видом что-то обдумывал. Он почти готов был молить упрямую девчонку о поддержке, что совсем не гожит для гордого Деджира. Розамунда, с видом провинившегося детяти, съежилась на скамеечке, гадая, какое наказание учинят ей эти двое мужчин, грозно выпрямившиеся во весь свой рост. Она попробовала тоже подняться, но ее заставили снова сесть. «Слушай внимательно». «Сейчас я тебе кое-что расскажу, но больше я этого повторять не намерен», — угрожающе сказал сэр Исмэй. «Почему вы не желаете отвечать на мои вопросы?» — не отступалась Розамонда. «Чего еще тебе надо знать?» — рявкнул взбешенный лорд. Я же сказал, что Рождество мы проведем в Ревенскреге. — Так буду я служанкой у вашей дочери или нет? И где она? А коли вы не желаете, чтобы я за ней ходила, то какая тогда у вас во мне надобность? Сэр Исмей молчал, потом долго-долго откашливался, явно смущенный ее заданными в упор вопросами. «Нет, служанкой ты не будешь». Я нарочно сказал, будто хочу нанять тебя, так мне проще было уговорить тебя поехать со мной. Мне не оставалось ничего другого, поскольку времени было в обрез. У Розамунды тревожно заныло в груди. «Зачем вам было нужно увозить меня?» — запинаясь, спросила она. «Совсем не для того, чтобы сделать тебя служанкой». Этому никогда не бывать. Ты урожденная Деджир, а Деджиры ни перед кем не склоняют голову. Так значит, это правда. Вы мой отец. Сердце ее чуть не выскочило из груди. Давняя ее догадка подтвердилась. Да, это правда. Ты плод моей юношеской неосмотрительности, — за который я весьма благодарен теперь небесам. А почему вы так долго не давали о себе знать? Потому что до сей поры ты была мне не нужна, а теперь, Розамунда, мне срочно требуется дочь. Любая? Вспыхнув от стыда, он опустил глаза. Да, теперь сойдет даже порождение прачки. К тому же ты, как две капли воды, похожа на мою Розамунду. Говоря по чести, ты много ее краше и здоровее. Как раз такая, какой я очень бы хотел видеть ее, а она чересчур болезненна и хрупка. Он тяжко вздохнул, подавленный роковой безошибочностью своих слов — На Рождество Розамонда должна была обвенчаться с одним очень знатным лордом. Тихим и враз голосом сказал сэр Исмей, мы ехали на ее свадьбу. — Ехали? — Холодея переспросила Розамонда. — Да, но она заболела и умерла там, в Гаттонгской гостинице. — И невестой придется теперь стать тебе. — Мне? «Да чтобы я вышла замуж за человека, которого и в глаза не видела, и сделалась самозванкой? Нет, на такое безбожное дело я не согласная!» Она вскочила со скамеечки и бросилась к двери. «Будешь делать то, что тебе приказано, у тебя нет, иного выхода», — сказал сэр Исмой. «Это почему же?» Я ведь не вчера родилась и жила как-то до нашей с вами встречи. Вернусь в Виттон, обойдусь без ваших посулов и подарков, милорд. Нет, милорд покачал головой, не обойдешься. А в Виттоне тебя никто не ждет, разве что могильный камень. Розамунда судорожно зажала рот рукой, чтобы сдержать крик ужаса. Стал быть... Вы хотите убить меня? Зачем? В этом нет необходимости. Юная красотка извитана уже мертва. В деревне знают, что ее сгубила какая-то неизвестная хворь. Я дал денег на твои похороны, да простит Господь мой обман». Оттеснив Розамунду от двери, Хартли подтолкнул ее обратно к очагу. «Хватит причитать!» — прорычал он, сердито встряхнув ее за плечи. «Та девушка умерла, и тебе выпало стать женой знатного лорда. Ты должна, не знаю, как благодарить сэр Исмея за такой подарок». «Ну, полно, я сам с ней разберусь». Сэр Исмей расправил плечи, как бы желая стряхнуть не ко времени овладевшую им печаль». Он приблизился к перепуганной пленнице и сжал в ладонях ее руку. «Ну, подойди же ко мне, Роза Мунда, дочь моя, поклонись своему отцу, как подобает воспитанной девице, и, поверь, никакие богатства на свете не стоят чести быть избранницей Ревенс Крэга. «А почему...» Вашей дочери непременно нужно было выйти за этого человека, потому что мы подписали с ним договор о союзе наших войск. Без этого договора лорда дому деджиров не выжить. Я долго мечтал их, лопотал об этом альянсе, и ничто, кроме моей смерти, не сможет уже ему воспрепятствовать. А вы не боитесь, что я расскажу вашему лорду правду? Вот этого делать не стоит, ибо тогда тебе грозит провести всю свою жизнь в заточении. Мне нетрудно будет убедить его в том, что от тяжкого недуга у его дорогой невестушки помутился рассудок. Неужто тебе хочется прослыть сумасшедшей, которую необходимо держать под замком? Розамунда, вздрогнув, отпрянула, живо представив эту ужасную картину. Всю жизнь прожить под стражей? стал быть, неспроста свернула у дороги на Виттон та повозка. Она везла другую Розамунду, которую похоронили потом на деревенском погосте. И еще одна леденящая душу картина возникла перед взором девушки — церковный дворик и могильный камень, на котором выбито ее имя. Пролил ли хоть кто слезинку? Стивен тот верно крепко о ней горевал, да малышка Мэри. Вспомнив родных, Роза Мунда и сама всплакнула. «Джоан, если и тосковала, то разве что до очередной попойки, а Ходж известно, о чем печалился, что так и не угостился ею, или что не теперь тянуть денежки. Да, сэр Исмей знает, что говорит, Роза Мунды из Виттона больше нет на свете». «Так вы вместо меня похоронили свою дочь?» — все же спросила Розамунда. «Да, и сердце мое разрывается, как вспомню о том, что родная моя кровиночка лежит на крестьянском кладбище, словно жалкая простолюдинка. Он застонал от ярости, вспомнив убогую могилу. Она умерла от горячки». Когда мы прибыли в Англию, она уже тяжко расхворалась. Вот почему эти французские квочки так раскудахтались, увидев, что их госпожа каким-то чудом исцелилась. Потому мне и пришлось срочно отправлять их в свояси пока они не раскусили, что ты ни слова не понимаешь по-французски. В Ревенс этому никто не удивится. Там Розамунду не видались с детских ее лет с тех пор, как я отправил ее на учение во французский монастырь. Да, к слову сказать, ты хоть писать и читать умеешь. Немного, хорошо, досадно было бы узнать, что я потратился напрасно, отправив тебя учиться в сестринскую обитель. Вы могли бы вообще никогда не узнать, чему меня там выучили? Мог бы ежели б ты мне вдруг не пригодилась, как, впрочем, и твоя грамотность. А тогда, по молодости, это была чистая блажь, игра в благородство. Я еще собирался выдать тебя за кого-нибудь из приближенных, собирался, пока наше фамильное добро не развеялось в бесконечных дворцовых усобицах, и ты стала дорогой причудой, которую я больше не мог себе позволить. «Монахини отослали меня назад в деревню», — с суровым укором произнесла Розамунда. «И никто не сказал, почему. Жизнь в Виттоне была мне в тягость после того, как я пожила у монашек. Это понятно. Однако я порядком устал от нашей беседы. И так запомни. В Ревенскреге постарайся держать себя соответственно твоему титулу. Вспомни, чему тебя учили в монастыре» как монашки проводили свой досуг, забудь о том, что ты водила знакомство с какой-то прачкой и еще. Если ты дерзнешь мне мстить и выложишь там все, как есть, я объявлю тебя умалишенной. Его угроза тяжко повисла в воздухе, сразу вдруг сделавшимся очень душным. «Так вот он каков!» Тот человек, которого она так давно мечтала увидеть, ее благородный родитель, сладкие грезы о нежной отцовской любви вмиг растаяли. Она нужна ему только для дела. Коли так, стоит ли горевать о том, чего она сроду не видела? А раз не видела и не ведала, то и невелика потеря подойдя к окну Розамунда, глянула сквозь щелку в ставнях на простиравшуюся вокруг темную деревеньку. Неужто никто не поможет ей попасть домой? А ежели она все-таки сумеет вернуться, что ее ждет? Суеверные крестьяне до смерти перепугаются, увидев ее живой. Они же знают, что их Рози лежит в могиле, значит, подумают, что к ним пожаловало привидение. Горько вздохнув, она отвернулась от окна. Сэр Исмей с сочувственной улыбкой наблюдал за ней. — И думать не смей о возвращении, — сказал он, будто читая ее мысли. — Не дури, Розамунда! Тебе придется поехать со мной, нам не обойтись друг без друга. По нраву тебе это или нет? «Стал быть, мой чадолюбивый любивый батюшка, вы желаете обмануть того человека, который собирается жениться на вашей дочери? Не забывай, что ты тоже моя дочь, и тебя тоже зовут Розамундой. Увидев тебя...» Ревенс Крэг вряд ли что заподозрит, тем более после того, как ты предъявишь ему преданное. Ну, а спать ему наверняка будет приятнее с тобой, чем с твоей немощной предшественницей, да упокоит Господь ее душу. А теперь отправляйся в постель и ни на минуту не забывай, что ты леди Розамунда Деджир.